Вернувшись домой, я почувствовала себя выжатой, как лимон. Первый день нового расследования подошел к концу, но на след преступников напасть не удалось. Уж не знаю, хорошо это или плохо, но день принес только отрицательные результаты. Все версии, которые я выдвинула, были проверены и практически провалились. Во всяком случае, они не нашли своего дальнейшего развития. Мне не удалось найти ни одного подтверждения того, что Антон Купцов, Алена Прусакова, Майя Патралова или Сергей Радионов имеют какое-то отношение к преступлению. Катин бойфренд на самом деле был на семинаре в Санкт-Петербурге. Его замша Елена Михайловна вышла три месяца назад замуж, и, вероятно, ей было все равно, с кем теперь крутит роман ее бывший любовник. Майя Патралова последнюю неделю занималась устройством личной жизни. А Сергей Радионов имел стопроцентное алиби и на ту ночь, когда в машине Барулиной появился труп, и на тот вечер, когда ее шестерка вместе со жмориком исчезла со стоянки. Надо было выдвигать новые версии, но никаких идей не было. Приняв душ, я разобрала постель и легла. Вновь и вновь прокручивая в голове события сегодняшнего дня, я искала какие-то новые зацепки, но не находила их. Надо признаться, все мои версии были стандартными, поэтому оказались пустышками. А дело, которое мне предстояло раскрутить, типичным никак нельзя было назвать. Как-то выделялось оно на фоне тех, которые мне доводилось расследовать прежде. Чем? Вероятно, тем, что оно было очень похоже на театрализованную постановку. Я должна была отгадать ход мысли режиссера преступника Но, вопреки одолевающим меня раздумьям, вскоре забылась крепким сном.